Глава 26. Андрей. За ужином царило напряжение. Я видел в глазах Тани беспокойство, но пока не мог его развеять. Как связана Наташа с сообщением, которое пришло на номер моей жены? Герман не просто так сорвался с места, забрав с собой супругу. Мама поинтересовалась, что происходит, но я ушел от ответа. Если Наталья приложила руку ко всей этой истории, Я не представляю, как мы будем общаться дальше. Как? Заведется в семье паршивая овца и все перевернет в доме. От брата я никогда не откажусь. Надеюсь, он от нас тоже. Бабушки отправились смотреть какой-то сериал. Таня принялась убирать со стола, а я одел Макса и вышел с ним во двор. Он чувствовал, что настроение в доме изменилось, стал капризничать и требовать внимания. Отвлечься от тревожных мыслей не получалось. Я готов сражаться за свою семью, но что делать, когда один из ее членов идет против тебя? Когда мы вернулись с прогулки, Таня уже закончила с уборкой и поднялась к себе. Я бы, наверное, так и бродил по двору в ожидании Германа, но Максим без меня отказывался возвращаться в дом. Сын убежал к матери, а я направился в кабинет, который когда-то занимал отец. Столько лет прошло, А здесь ничего не изменилось. Мама бережно хранила его вещи. «Папа, почитаешь мне книжку?» Ворвался Максим ко мне, а следом за ним Таня с тапочками сына. «Извини. Он отказывается ложиться спать. Привык уже, что ты его укладываешь. Посадив на диван, она надела Максу обувь. Больше никогда не извиняйся». Подошел к ним и присел рядом с малышом. «Я не чужой вам, Таня». Дождался ее молчаливого кивка, подхватил хрупкое тельце и посадил к себе на колени. «Давай читать сказки, а потом спать», — предупредил сына. Таня осталась с нами. Она села в кресло и наблюдала за нами со стороны, не вмешиваясь в наши дискуссии, когда Макс начинал спорить или засыпать меня вопросами. Малыш долго не мог уснуть. Наверное, ему передавалось мое состояние, хотя я старался выглядеть веселым и беззаботным. Отложив книгу в сторону, Держа Максиму на руках, поднялся с дивана и понес его в спальню. Таня нас обогнала, чтобы открыть дверь и расстелить детскую постель. Светлана Максимовна и мама вышли прогуляться перед сном. Я же мечтал переместиться с Таней в ее спальню, всю ночь напролёт заниматься любовью, дарить наслаждение. Я бы прямо сейчас похитил ее, но в любой момент должен был вернуться Герман. Все хорошо?» — спросила Таня, как только мы вышли из спальни. Нет, честно ответил и тут же добавил. Но тебе не за что переживать. Я совсем разберусь. Таня неправильно меня поняла. Выражение ее лица ничего от меня не скрывало. Она подумала, что я не желаю с ней делиться проблемами, пускать в свою жизнь. Пока Татьяна еще что-нибудь не придумала, пояснил. «Мне нечего от тебя скрывать. Да я и не собирался. Я жду Германа. Надеюсь, он прояснит ситуацию. Сам ничего не знаю. Все на уровне догадок и предположений. Если ты не уснёшь, когда Герман уедет, приду и все расскажу. Не усну. Посижу поработаю. Завтра хотела Макса сводить куда-нибудь, а после таких прогулок сил не остается на работу. Умеет он утомить. А я планирую тебя утомить сегодня ночью. Яркий румянец на нежной коже заставил меня улыбнуться. Очень рад, что спать ты не собираешься. Надеюсь... Ожидание отвлечет ее от неприятных мыслей. Хватит того, что я себе места не нахожу. Таня сбежала. Придумала предлог, забыла позвонить коллеге по работе. Я вернулся в кабинет, время тянулось медленно. Я несколько раз выходила во двор, выглядывала за ворота. Звонить Германа не собирался. Понимал, в каком он сейчас состоянии. Приехал брат ближе к 11 В доме уже все легли, только у Тани в комнате продолжал гореть светильник. Никогда я не видел его таким подавленным. Он будто сунулся за несколько часов, что мы не виделись. На лице маска, взгляд потухший. «Прости, это моя вина», — заговорил брат спустя несколько минут, как мы вошли в кабинет. «Не ту женщину я выбрал для жизни». Германа нужно было выговориться, а мне сидеть и молча слушать. Если останутся вопросы, уточню в конце. «Ты вовремя от своей избавился» а я, даже понимая, что Таня тебе больше подходит, все равно старался защитить Алину, — с горечью произнес он. А меня его заявление насторожило. Как я и думал, без бывшей не обошлось. Но какую роль во всем этом сыграла Алина? Долго ждать не пришлось. Брат продолжил. Как только Алина узнала о Максиме, стала обрабатывать Наташу. Я в этом уверен. Ты же знаешь... В нашей семье дети — больной вопрос. Все конфликты на почве того, что она отказывается рожать мне ребенка. А к твоему сыну я сразу привязался. Люблю будто своего. Да он и есть мой. Ты только не обижайся. Как я мог обидеться на такое?» Мотнул головой. Герман меня понял. «Конечно, и дому тема детей стал чаще мусолить. Ссорился с женой постоянно». Алина на этом умело сыграла. Обронила фразу, что я из-за Тани и Макса брошу жену. Наташа себя, естественно, накрутила, вроде обычный бабский разговор, а вылился в кучу проблем. «Она мне сейчас знаешь, что сказала?» — ответил он сам. Наташа боялась, что найду ту, кто будет инкубатором по производству моих отпрысков. Представляешь, так и сказала. А ведь после сегодняшнего дня и раскаиваться не буду. Пока неясным оставался вопрос с сообщением хотя картина и прояснялась. Она же в Питере была. Как умудрилась отправить сообщение из Москвы? Брат ее во Владимире находился. Как только ты наколку описал, я сразу понял, откуда ветер дует. Он купил у мужиков телефон, вернулся в Москву и отправил сообщение. Текст она ему продиктовала. Мобилу симкой сжег. Спасал семью сестры, хотя спасать уже давно нечего. Я тоже виноват. Наташа же в моем телефоне номер Тани нашла. Вот тебе и доверие. Я внимательно его слушал. Мне непросто было наблюдать за его растерянностью, гневом и порой ненавистью. В Гермине ведь столько нерастраченной любви. Какой дурой надо быть, чтобы испортить жизнь себе и брату. Тане я все расскажу, а с мамой ты сам решай. Говорить о том, что его жена еще и Макса обидела, Я уже не стал. Наташа угрожает с собой что-нибудь сделать, если посмею уйти. Растер он пальцами переносицу. Будешь терпеть шантаж? Нет, подам на развод. Переберусь пока в клуб. Здесь место полно, да и мой дом свободный стоит. Посмотрим, ответил Герман. До меня доходили слухи, что у него в клубе новая девочка работает, к которой брат трепетно относится. Может, ему хочется... Забыться в ее объятиях? Осуждать Германа я точно не буду. Поздно уже, я поеду. Отпускать его в таком состоянии не хотелось, но и задерживать не видел смысла. Проводив брата, направился в комнату Тани. Она там ждет, волнуется. Вопрос с Алиной тоже нужно будет решить. Предъявить я ей, по большому счету, ничего не мог. Вовремя сказала пару фраз, а Наташа сделала свою работу за неё. Нужно было вызвать к себе и прямо поговорить. Надоело общаться через ее мать. Негромко постучал, прежде чем войти к Тане в комнату. Она не ответила, но я не собирался стоять под дверью. Вошел в спальню и застыл. Таня уснула за столом, подложив под голову руки, влажные волосы колечками лежали на спине. В очередной раз себя поздравил, что нашел ту самую. Смотрел на нее и понимал, Что только с ней хочу быть. Вместе просыпаться и засыпать каждую ночь. И так до последнего дня своей жизни. И не отдам никому. Моя она.